Глава шестая. Последний рейс. Время проходило быстро. Год летел за годом. Торма в звездном секторе становилось все меньше, и по истечении десяти лет осталось совсем немного. Последний рейс. Звездолеты загружались оставшимися тормами. Больше рейсов не будет. Полет по последним координатам, и все. Задача выполнена. Домой. 10 с половиной лет упорного труда, результатом которого стало переселение целой цивилизации в другой звездный сектор. Возникает вопрос, всех ли Тормов переселили? Со всех ли планет? На такой вопрос ответить однозначно нельзя. Переселились планет, которые указала Верховная Королева. Вряд ли, сто процентов, конечно, кто-то остался. Но когда у тебя триллионы особей, о сотнях и тысячах, никто не беспокоится. Не беспокоится в первую очередь Верховная Королева. Те, кто остался, смогут спокойно жить и размножаться долгое время. Теперь это головная боль императора, если он, конечно, захочет ее получить и начнет колонизировать оставленные планеты. Верховная королева пригласила Лока Торсона на центральную планету нового звездного сектора с официальным докладом о завершении переселения Тормов и завершении демографической операции в рамках целой цивилизации. Лок, конечно, согласился, но предварительно решил слетать с докладом к императору. Долгое время он не посещал свой звездный сектор, в этом не было необходимости. Такая временная выдержка успокоила императора. Он перестал видеть в локе торса не своего соперника. Принял его с подобающими почестями. Тот вошел в тронный зал. Такой появился для особо торжественных случаев и направился сквозь коридор придворных к императору, который ждал его, сидя на троне и возвышаясь над всеми. Мой император, я завершил переселение Тормов в новую звездную систему. В последний рейс корабли я поведу сам. Хорошая и долгожданная новость. Спасибо за отличную работу. Вы представлены к высшей награде империи луч славы. Тут же появились служащие с бархатной подушечкой, на которой блистал и переливался всеми цветами радуги орден в форме кометы, обрамленной драгоценными камнями и лучом света, пересекающим ее. Император поднялся с трона и под аплодисменты присутствующих надел орден на шею Локу. Потом обнял и тоже зааплодировал. «Служу Звездной Империи», — ритуально ответил Лок. «Может быть, вы скажете несколько слов?» «Здесь все свои». Действительно, в тронном зале находились только Салем. Остальные представители цивилизации империи находились в неведении относительно операции, проводимой Локом Торсоном. Благодарю вас за высокую награду, император. Под вашим руководством удалось устранить вековую угрозу нашей цивилизации. Надеюсь, такой шаг укрепит нашу империю. Со своей стороны сделаю все, что в моих силах, чтобы эта угроза не вернулась. Остался последний рейс с последними тормами, которые покинут звездный сектор. Как распорядиться оставленным сектором, решать вам. Что касается звездной системы Цурон, то она активно осваивается нашими специалистами, а планета Алкив заселяется Больфами. Скромная речь. В меру лести и в меру своего участия. Лок понимал, кто в Империи хозяин и понимал шаткость своего положения. Признаться, даже не предполагал, чем он займется по возвращению на столичную планету. Закончив серьезное дело в системе Цурон, он не очень нужен императору здесь. Авторитет Лока Торсона велик, да и должность он занимает высочайшую. Эти моменты рассматривались императором под разными углами, и пока к окончательному решению он не пришел. После торжеств Лок уединился с императором и доложил подробности окончания проекта переселения Тормов. Осталось перебросить последние ульи, и все. Решил сам провести этот рейд и поставить точку на проблеме. Дело сделано. Верховная королева выполнила свое обещание. Закончится переселение. Осмотрите новый звездный сектор и возвращайтесь на столичную планету. Работы много, а толковых руководителей мало. Как вы думаете, удалось эвакуировать всех Тормов или все же кто-то остался? По данным из информационного поля коллективного разума, эвакуировались все. Но, может, кто-то и остался. Число таких гнезд и ульев небольшое. Чтобы возродиться, потребуется много времени. Понятно. Опасность есть. Придется проверять все планеты и принимать меры. Что со стаей на планете Алкив? Стая на планете Алкив остается. Верховная королева не захотела менять первоначальный замысел. Напомнила, что эту стаю она подарила вам и возвела в ранг Верховной королевы. Как по-твоему, стая опасна? Скорее, более адаптивна к нам и Больфам. Что касается опасности, то тормы опасны всегда, и мы имели возможность убедиться в этом. Хорошо. Возвращайтесь. Начатое нужно закончить. Передай Верховной Королеве мои искренние пожелания процветания на новом месте. На том аудиенция и закончилась. Пользуясь случаем, Лок пригласил на встречу по случаю своего награждения высших лиц империи и, конечно, командующих флотами, представителей высшего совета империи, так как и сам являлся его членом, но на заседаниях бывал редко. Прибыли почти все приглашенные, пометуя, кто есть Лок Торсон. Верховный советник цивилизации Салем пусть номинальный, но все же кто знает, что будет завтра. Прибыла даже королева Сума в Бласиния. Она теперь большую часть времени проводила здесь, на столичной планете, пытаясь быть поближе к императору и во всем его поддерживая. Остальные цивилизации представляли послы, так как руководители находились на своих планетах. «Поздравляю еще раз с такой высокой наградой!» «Вы первый, кто ее удостоился!» – рассыпался в комплиментах Фер Коуэн. «Это не только моя заслуга, но и всей цивилизации, которая многие годы работала на победу». «Согласен. Вклад каждого велик». «Чем думаете заняться после окончания кампании с тормами?» Лок понял. Фер прощупывает почву. Император ему не сказал о разговоре с ним. Нужно создать интригу. Император назначил меня на должность Верховного Советника и пока не отменял это назначение. Ситуация складывалась неприятной для Фера. Нужно красиво выйти из нее. Согласен, проблем накопилось много. Требуется систематизировать работу аппарата и правительства. Ваш опыт очень пригодится в этом деле. «Разве все так плохо, и Троп не справляется?» Сразу схватил Фера за язык Лок. Тот понял, что снова промахнулся. «Начнешь работать. Сам поймешь, что к чему». Договорить не успел. Подошел Троп с поздравлениями. «Лок, поздравляю! Такая награда вполне заслужена. Ты совсем вернулся или остались дела в звездной системе Цурон?» Благодарю председатель правительства за поздравления. О том, что буду делать дальше, я сказал на награждение. Как только император посчитает необходимым вернуть меня обратно, я займусь своими непосредственными обязанностями. И, конечно, начну с правительства». Троп несколько растерялся и бросил взгляд на Фера. Тот слегка пожал плечами, как бы говоря, «А что ты хотел?» Буду рад видеть вас на столичной планете во главе цивилизации Салем. В любое время доложу о состоянии дел. Но прошу заметить, я руковожу правительством Звездной Империи и не подчиняюсь руководителям цивилизаций. Учту, конечно. Но и вы учтите, контроль за правительствами цивилизации на вас отчитываться вы будете не перед руководителем цивилизации, а перед членом Высшего Совета Звездной Империи». Такой ответ очень не понравился тропу. И с этого момента Лок нажил смертельного врага, которого, скорее всего, поддержит осторожный руководитель аппарата императора Фер. Вместе они образуют сильную коалицию и выступят единым фронтом. Такую оппозицию иметь себе дороже. Однако слово не воробей. Вылетит не поймаешь. Назад дороги нет. Думаю, как только вы прибудете и займетесь делами, мы обо всем поговорим. Такой нейтральный ответ тропа несколько сглаживал резкость тона разговора. Подошла королева сумов Бласине которую Лок очень хорошо знал и даже оказывал ей услуги в ее звездной системе. «Верховный советник, поздравляю с высокой наградой и желаю скорейшего возвращения. Я теперь много времени провожу на столичной планете, часто бываю у императора. Он о вас высокого мнения. Я поддерживаю ваш авторитет в его глазах. Я уже предупреждала императора, что кварты могут в любой момент нанести удар в спину Звездной Империи. «Есть серьезные основания так думать?» «Основания есть, только фактов нет. Общение прервал появившийся на банкете император, который подошел к Торсону и высокопарно поздравил с высокой и заслуженной наградой. Потом аккуратно взял под локоток и отвел в сторону. Будьте осторожны. Времена изменились». «Империя укрепилась со всеми вытекающими последствиями и атрибутами. Борьбу за влияние и власть никто не отменял. Вы занимались серьезным практическим делом, а мы – политикой». «Что вам сообщила Бласинья?» «Предупредила о том, что квартам доверять нельзя, и они могут нанести удар по империи». «А разве суммы не могут?» Могут, конечно, все могут и жаждут. Я им не позволю этого сделать. Вернувшись, вы займете свое место во главе цивилизации Салем Заслуженно. Мне не просто приходится сидеть на двух стульях. Империя укрепилась настолько, что я могу сосредоточиться только на ее управлении и дальнейшем развитии. Цивилизация Салем станет моим тылом и щитом, чтобы никто не смог воткнуть кинжал в спину империи. Вы согласны с таким будущим? Сделаю все, чтобы цивилизация Салем процветала и была надежной опорой Императору и Звездной Империи. Другого ответа не ожидал. Когда вернетесь, обговорим детали. Вам придется постоянно находиться на столичной планете, соответственно, обзаведетесь врагами. — Ведь друзей во власти нет. Есть союзники и попутчики. — У меня один союзник. Вы. Остальные в интересах укрепления империи. — И тут ты проявил гибкость. — Тем не менее, осмотрись. Видишь, как за нами наблюдают совсем недружественные взгляды. Будьте осторожны. Возможно покушение на вашу жизнь. Я распоряжусь усилить вашу охрану. Прошу этого не делать. Излишнее внимание к моей персоне лишь увеличит такое желание. Я смогу постоять за себя. Как знаете. Возможно, вы правы. Когда намечен старт обратно в звездную систему ЦУРОН? Думаю, тянуть не стоит. Полечу утром. Хорошо. Жду тебя обратно вместе с пассажирским флотом. Удачи. На то мы расстались. Лок долго еще общался, многие хотели лично засвидетельствовать ему свое почтение. Троп видел доверительную беседу императора с Локом на глазах у всех, что значительно поднимало авторитет Лока. Поэтому решил подойти и попытаться сгладить возникшее напряжение. Верховный советник, извините, мы не договорили. Заверяю, что к вашему возвращению все материалы по работе правительства будут подготовлены. Они стояли в окружении чиновников высокого ранга и те с недоумением взирали на происходящее, понимая, что председатель правительства просто так прогибаться не будет. Другого я и не ожидаю. Процветание империи и цивилизации – главные наши приоритеты. После такого показательного реверанса к Локу хлынули все присутствующие, почувствовав, кто в будущем станет очень влиятельным. Только мудрый Фер наблюдал за этим спектаклем и внутренне улыбался, понимая, что император развлекается. Наблюдает, как поведет себя Лок в непривычной ситуации всеобщего внимания и лести. Сам он держал дистанцию со всеми, не позволяя нарушать субординацию, и такой подход позволял ему удачно лавировать между политическими силами империи и интересами цивилизации, входящих в состав Звездной империи. Торсон устал от поздравлений, но уйти не мог, потому что он и виновник, и хозяин встречи. Приходилось терпеть. Будущее, которое нарисовал император, его пугало. Военный, волею случая, вознесенный на вершину власти, заниматься политикой не хотел и уже жалел, что согласился. Император видел, как меняется лицо Лока к концу банкета и внутренне улыбался. Интрига удалась. Он развлекся. Все когда-нибудь кончается. Наступало утро. Ложиться смысла не имело, да и император знал, что он улетает. Задержаться значит проявить слабость. Такого позволить он не мог. Поэтому сразу отправился к своему катеру, который поднял его на орбиту планеты, и через некоторое время он входил в жилой отсек своего флагмана. Принял ванну, провел гигиенические процедуры и почувствовал себя вполне сносно давало знать закалка и длительное общение с тормами, которые вообще не знали, что такое усталость. Он поймал себя на мысли, что ему поскорее хочется улететь и вернуться в привычную среду, где все понятно и четко, никаких интриг. Десятилетнее пребывание с цивилизацией тормов давало о себе знать. Лок очень изменился. Но не настолько, чтобы остаться с тормами. С тревогой анализировал празднование общения. Понимал, в будущем ему придется нелегко. Только другого пути не существовало. Возвращаться по-любому придется. Тема с тормами закрывалась раз и навсегда. Поднявшись в рубку, оглядел операторов, привычно склонившихся над своими терминалами. Занял свое кресло и скомандовал старшему корабля Старт. Через некоторое время огромный флагман Лока вышел к звездной системе Цурон. Он сразу погрузился в информационное поле коллективного разума тормов. Планетарная королева доложила, что тормы находятся на кораблях и готовы к полету. Как прошло ваше посещение звездного сектора Салем? Ранее планетарная королева никогда не задавала такие вопросы, а тут прям-таки ностальгировала, чувствовалась по вибрациям энергетических полей. Лок решил не напрягать ситуацию и не напоминать, что задавать вопросы ему, системной королеве, нельзя. Прошло хорошо. Звездная империя развивается. Император передавал тебе привет и приглашал совершить визит на столичную планету Веронея. Император для меня и Верховная Королева тоже. Как быть? У меня две Верховные Королевы и две системные. Ты и Маршал Квотов. Локко же дал чего угодно. Только не такого провокационного вопроса, на который ответить не мог. Поэтому сразу связался с Верховной Королевой и доложил о ситуации. Доигрались. Стая и королева стали другими. Сообщи, что цивилизация обживает другой звездный сектор. А этот я оставляю ей. У нее одна Верховная Королева, Император, и одна Системная Королева, Маршал Квотов. На этом общение заканчивайте и стартуйте, Торсон подумал. Если квота в системная королева для стаи на планете Алкив, то кто же я? Нехорошее предчувствие зашевелилось где-то на задворках сознания. Верховная королева явно что-то не договаривала. Решил спросить позже, а сейчас закончить общение с планетарной королевой. Та ждала ответа. Для нее он очень важен и может определить жизнь стаи на века. Лок Торсон передал ответ Верховной Королевы. Вибрация в вибрацию, подтвердив, что это ее личный ответ. Планетарная Королева поняла, больше рассчитывать не на кого. Нужно самой заботиться о стае и о расширении владений. Будущее представлялось смутно. Возможностей мало. И полная зависимость от Салем. «Жаль, что вы перестали быть для стаи системной королевой. Почему? Вы тоже улетаете?» «Да, улетаю. Но скоро вернусь. Последний рейс». «Это вряд ли», — подумала планетарная королева. «Придется сторожить новую цивилизацию. Прошло 10 лет. Пора откладывать яйца». После рождения численность тормов возрастет до миллионов. До лока размышления не дошли. Планетарная королева научилась ставить блоки. Я поняла. Обязательно нанесу визит на столичную планету. Но более всего хотелось бы вернуться на свою родную планету Тос. Прощайте, Верховный Советник Цивилизации Салям и ушла со связи. «Обиделась», — подумал Лок. «Хотя Тормы не могли обижаться, радоваться, ненавидеть, любить...» «Но почему прощай?» «А, впрочем, без разницы, завершу эвакуацию, сделаю последний рейс и домой». Он еще не знал, какая судьба ему уготована. И как он в будущем пожалеет о с которой отнесся к общению с Планетарной Королевой. Но это потом. А сейчас последний рейс и радужные надежды на будущее. Флоты загружены тормами. Он выслушал последние доклады командующих о готовности к прыжку. Еще раз проверил координаты и скомандовал старт, старт который разделит его жизнь на до. И после Полет, который он никогда бы не совершил, если бы знал, чем все закончится. Флагман Лока Торсона вышел из прыжка. За ним один за другим появлялись звездолеты флота. Вышли точно по координатам, указанным Верховной Королевой. Флот на внутрисистемных двигателях взял Курс к планете Есис. Так ее назвала Верховная. Подошли на достаточное расстояние. Стандартно сбросили скорость и легли на орбиту планеты. Осталось только отправить Тормов на планету. И все. Миссия выполнена. Такую же операцию проводили другие пассажирские флоты Солем в различных звездных системах. Весь огромный флот перебросил последнюю партию Тормов. Внезапно дверь слетела с петель, выбитая мощным ударом. В рубку ворвались тормы и встали в угрожающих позах. Нападение стало полной неожиданностью для Лока. Информационное поле завибрировало. Появилось повеление Верховной Королевы. Салем, Вы меня слышите! Я знаю, у вас приборы связи! Не пытайтесь сопротивляться! Все корабли захвачены моими отрядами! Я не хочу вас убивать!» Но если выхода не будет, убью. В рубках кораблей должны остаться только пилоты, задача которых — держать корабли на орбите, экипажем проследовать в пассажирские отсеки. Лок стоял как громом пораженный, не в силах сдвинуться с места. О сопротивлении речи не шло. Он попытался взять под контроль тормов в информационном поле, попытка не удалась. Он видел всех. Его никто. «Не нужно делать больше попыток, Верховный Советник. Вы на связи только со мной. Будьте благоразумны и подтвердите серьезность моих намерений своим экипажам. Обещаю, никто не пострадает. Но любой бунт подавлю на корню». Верховная королева блестяще завершила операцию, не только переселившись в новый звездный сектор, но и захватив огромный пассажирский флот. Остались детали. Нейтрализовать экипажи кораблей. Торсон понимал, что попал в ловушку вместе со своим многочисленным флотом. О столкновении с тормами на кораблях не может быть и речи. Победить голыми руками невозможно. Погибнуть всегда успеется. Обещания можно верить? Ты в очередной раз их нарушила. Предлагаю продолжить диалог у меня на корабле. Сейчас от вас требуется одно беспрекословное подчинение. Экипажи в пассажирские отсеки и без глупостей. Ситуация находится под моим контролем. Командующим флотами и эскадрами. Выполнять команды Верховной Королевы. Правильный выбор. Я знала, что вы разумны. Теперь спуститесь в свой катер. Вас сопроводят. Стартуйте ко мне. Нам есть что обсудить? Всем покинуть рубку и строго подчиняться указаниям Тормов. Я на переговоры к Верховной Королеве. Последний рейс, подумал Лок. Действительно стал последним. Для Салем потеря флота не катастрофична. Пожалуй, даже незаметна. вот Верховная Королева приобрела солидный флот, и, похоже, мне придется с ней поторговаться за жизнь экипажей флота. А что у меня есть? Какие козыри на руках? Особо никаких. Лишь экипажи, способные управлять кораблями, то, чего пока не умеют тормы. Слабый аргумент. А вот стая тормов на планете Алкиев – аргумент серьезный. Но разыграть его нужно, не торопясь, объяснив королеве последствия ее вероломства. Пожалуй, она уже продумала все ходы. Нужно рисковать. Других вариантов нет. Посмотрим, что предложит королева. В любом случае, координаты нового звездного сектора имеются у Салем. А, так ли это на самом деле? Или Верховная Королева позаботилась о том, чтобы их не осталось? Локу Торсону экипажи кораблей подчинились. И теперь находились на пассажирских палубах. Выход из ситуации не просматривался. Экипажи со страхом ожидали своей участи. Никому не хотелось стать пищей для тормов, которые равнодушно охраняли их. Изоляция не строгая. Разрешалось посещать туалеты и принимать пищу. Такая лояльность позволяла надеяться на положительный исход дела. Катер Лока отошел от флагмана и взял курс на один из спутников. Видимо, там и находился корабль Верховный. Лок пилотировал сам. Торм расположился сзади, впрочем, не проявляя никакой агрессии. Появилась зеленая точка звездолета Верховной, и пронеслась сумасшедшая мысль. А что если врубить форсаж и пойти на таран? Подумав, отбросил. Такой ход ничего не давал. Для флагмана королевы такой таран — комариный укус. Он завел катер в транспортные ворота и направился к выходу. Торм сопровождение остался в катере. Обстановка обычная, как при прошлых посещениях утра пождал транспорт, который доставил Лока к знакомому отсеку. Он вошел. Верховной не было. Посреди стоял стол, заставленный закусками для солем. мы этого не потребляли, только живую пищу. Такая встреча говорила о намерениях королевы договориться. На самом деле Лок действительно проголодался и, махнув рукой на проблемы, принялся за еду. Королева наблюдала за ним по монитору и удовлетворенно подумала, что правильно поступила и правильно выбрала линию поведения. Лок налил кофе, который обожали салем, и откинулся на спинку кресла. «Пора», — решила королева. «Самый подходящий момент для начала переговоров. Кофе располагает к доверию». Она это знала из информационных файлов, и вот пригодилась. Психология Салем сложная, основанная на определенных принципах. Верховная королева их изучила, готовясь к заключительному этапу переговоров. Лок сидел лицом к входной двери, чтобы видеть, как войдет королева. Внезапно сзади раздался стрекот. Переводчик зачистил. Лок от неожиданности вздрогнул и расплескал кофе на свою форму. Повернул голову. Сзади стояла верховная королева, слегка нависая над ним. «Извините. Я напугала вас?» «Ну что вы, королева? Я вздрогнул от неожиданности». «Неожиданность всегда подстерегает нас в обычной жизни, как в вашем случае». Верховная специально придумала этот трюк, и теперь довольная произведенным эффектом занимала свое место на специальном настиле. Захват флота, совершенный вами сегодня, граничит с безрассудством. Нарушены все договоренности. Цивилизации из-за вашего шага снова в состоянии войны. Пока не поздно. Остановитесь. Я смогу закрыть вопрос. Хороший анализ. Но недостаточный для того, чтобы убедить меня. Нет. Отыгрывать назад я не буду. Сделано то, что должно быть сделано. Вы идеально помогли мне осуществить мой стратегический план. И главное, действовали искренне. А вы нет. Я тоже искренне. И до сих пор признательна за спасение меня и моего флота, а также. За новую стаю, оставленную на планете Алкив. Не могу ответить тем же. Я думал, что понял Тормов. Понял их коллективный разум. Оказывается, нет, ошибался. Не стоит себя упрекать. Вы поняли достаточно. И, находясь в состоянии системной королевы, идеально руководили сектором. Лучше, чем Тормы с выдумкой, на которую мы, увы, не способны. Оказывается, способны, и вы это доказали недавно. Похоже на комплимент. Соглашусь, план задумала давно, еще находясь на планете Тос, и вот теперь я его осуществила, проявив массу терпения. «Зачем вам я и пассажирский флот?» «Вы ушли из системы, и наши цивилизации больше не встретились бы. А теперь за нами придут боевые флоты». «Придут? Встретим?» «Вы знаете лучше, чем кто-либо из Салем, на что способны мои боевые флоты. У вас ни единого шанса. Только я с вами воевать не буду. Мне не нужен звездный сектор Салем». Вокруг масса свободных звездных систем. Тогда зачем арест пассажирского флота? Зачем этот недружественный шаг? Догадайтесь. Вам нужен флот с установками телепортации для путешествий по Вселенной? Первая часть? Верная. Вторая нет. Мы не альтруисты. Наша цель – расселение по Вселенной. Серьезные планы. Последний поступок может все спутать, и вновь начнется затяжная война. Войны не будет. Никто не знает, где мы находимся, я позаботилась об этом. Все ваши маячки на кораблях отключены. Силовые установки на минимуме мощности. И так во всех звездных системах сектора. Не спрашиваю. Как вы ввели в заблуждение следящие системы Салем? Но даже если это так, то что будет с тормами на планете Алкив? С ними все в порядке? Планетарная королева унаследовала весь мой опыт, и у нее в арсенале все инструменты для выживания. Следует учесть, что стая готова к размножению. Если флот не вернется, император уничтожит стаю. Уничтожит вместе с Больфами? Там их немало. Придется проводить планетарную операцию. Дело непростое. Тормы сильные бойцы и планету просто так не отдадут. Лок, открою секрет. Покидая планету, я оставила боевые корабли в специальных ангарах на планетах звездных систем. Пройдет немало времени, пока ваши коллеги хватятся вас. По сути, вы никому не нужны. Верховный советник, который отсутствовал 10 лет, конкурент императору: "У вас там нет будущего. На мой взгляд, вас бы тихо устранили по возвращению". Лок поразился прозорливости королевы. Она дала точный анализ состояния дел. Он сам не раз размышлял над своим будущим и не видел себя в руководстве цивилизацией. Он Всем мешал. А последняя встреча обнажила проблему со всей очевидностью. Решил не сдаваться. Нужно найти аргументы на кону жизни экипажей флота. Вам не откажешь в проницательности. Во власти всегда непросто. Тут вы правы. В разных цивилизациях по-разному, но непросто. Теперь к делу. Вы, Лок Торсен, системная королева цивилизации Тормов, должны принять решение. Я предлагаю остаться в моем звездном секторе. Под командованием у вас будет ваш флот. Я подобрала подходящую планету для Солем. Обустраивайтесь и организуйте новую цивилизацию. Даю неделю времени и беспрепятственное перемещение по звездному сектору с тем, чтобы вы смогли пообщаться со своими флотами, со своей стороны. Обещаю не мешать развитию вашей цивилизации. И главное, договор о ненападении на цивилизацию Салем остается в силе. Мы ушли, и больше туда не вернемся. Космос велик и жесток. Никто не поймет, что с вами случилось, а со временем и вовсе забудут о вас. Вполне вероятно. У меня выбора нет, ответ будет положительным. Я хотел бы начать с планеты, которую вы для нас приготовили. И еще. В каком качестве мы будем позиционироваться для цивилизации Тормов? Верный ответ. Вы все поняли и просчитали. С планеты так с планеты. Координаты в информационном поле. Что касается второго вопроса, то вы для Тормов просто одна из стай. Как и прежде, находитесь в информационном поле. Вы будете видеть и знать все, и мы, конечно, тоже. Вы остаетесь системной королевой с особым статусом. И последнее. С экипажами обращаются достойно? Кормят? Естественные надобности могут справлять? Конечно, беспрепятственно. Предлагаю разрешить размещение в своих каютах. Им нужно отдыхать, да и излишнее напряжение это снимет. Я не возражаю и позабочусь об этом. Предлагаю вам обратиться к экипажам напрямую и успокоить. Я готов выступить немедленно. Говорите, связь работает. Всем экипажам пассажирского флота, говорит Лок Торсон. В настоящий момент флот находится под контролем Тормов. Они не причинят вам вреда. Я веду переговоры с Верховной Королевой. Надеюсь на положительное решение вопроса. Соблюдайте спокойствие. Я договорился с Королевой, и вы сможете вести обычный образ жизни, вернуться в свои каюты. Не паникуйте. Ведите себя спокойно и не провоцируйте Тормов. А что я мог сделать? У меня ни единого шанса. Буду ждать подходящего случая, чтобы нанести ответный удар или сбежать. Как я сразу не догадался. Еще в звездной системе Цурон, когда планетарная королева намекнула, что мы больше не увидимся. Видимо, судьба. От нее не уйдешь. Еще один интересный момент. Образовать свою цивилизацию невозможно. Салем не размножаются, потому что бесполые. Прирост населения осуществляется через инкубаторы. Следовательно, стагнация. Начнут стареть органы, будут выходить из строя, а заменить их нечем. Как итог? Смерть. Верховная королева обрекала экипажи на медленную смерть. На планете, которую я посмотрю. Верховная королева, проводив Лока, осталась в экранированном отсеке поразмышлять над беседой. В целом, итог беседы ее устраивал. Признаться, не ожидала, что так быстро добьется победы. Скорее всего, Лок понял всю безвыходность ситуации. Что делать с экипажами? По сути, они мне не нужны. Отправлю на планету, где они закончат жизнь естественным способом. Размножаться-то они не могут. Космос жесток. Наверное, Лок этого еще не понял. А если поймет, то что предпримет? Предпринять ему нечего. А у меня целый флот с установками телепортации. По факту флот Салем мне тоже не нужен. Нужны только установки. Сниму их с кораблей «Салем» и установлю на свои боевые корабли. Я знаю, как это делать. И команду соответствующую монтажную подготовила. Параллельно ученые разберутся в устройстве этой установки. И тогда равных во Вселенной нам не будет. Но начну снимать установки после того, как отправлю экипажи на планету. Что делать с Локом Торсоном? Подожду. Посмотрю, как он себя поведет. А там приму решение. Лок прибыл на свой флагман. Команда в каютах, тормы на постах. Вошел в информационное пространство коллективного разума, считал координаты планеты, которую подобрала королева и связался с ней. Я готов к полету. Нужны операторы и специалисты. Прошу разрешить приступить к работе. Разрешаю. — Ваш флагман в обычном режиме. Прошу помнить, если вы совершите прыжок не туда или сбежите, я уничтожу все экипажи флота. — Я понял. Тормы повернулись и вышли. Многие уже высадились, оставшиеся разместились в пассажирском отсеке. Королева очень рисковала, но понимала, что локу деваться некуда. Флот он не бросит. Лок по громкой связи объявил отмену контроля Тормов и возможность свободного перемещения по звездолету. «Экипажу занять свои места и приготовиться к прыжку». Экипаж занимал свои места и готовил корабль к прыжку. Операторы тоже вернулись в рубку. Старший флагмана вопросительно смотрел на Лока Торсона. Тот понимал, нужно объяснить и ему, и экипажу положение дел.